Капитан Алексеевич, то бишь капитан, подполковник в отставке женился на Марье, на Марье Петровне с... Суд, Друг и товарищ Сутуговой, самого даже юнкерства, я за него проливал, я заслонял, убит. Капитошки Еропегова не было, не существовало».